Глава 25. Медленный вздох. «Иногда никак не получается. Не пишет, и все тут...» Перед прилавком снова стоит молоденький полицейский. Теперь он гордый обладатель перьевой ручки и изумляет родителей уже вторым написанным от руки письмом, но признается, что у него проблемы. В глубине души Джонни сколько не удивляется. Ведь шариковые ручки изобрели не просто так. Хлопот они доставляют куда меньше. Хотя писать ими ей все равно не хочется. С тех пор, как Джо стала работать в магазине дяди, она полюбила перьевые ручки еще сильнее. Но, несмотря на это, нельзя не признавать, что они бывают очень коварны. «Когда вы только начинаете ею писать», — интересуется она. Голова с черной шевелюрой коротко кивает. «На кончике пера, бывают подсыхают чернила». «Может, поэтому?» — спрашивает Джо. Сразу видно, парень очень встревожился. «Но это легко исправить», — обнадеживает она полицейского. «Я на своем столе всегда держу стакан воды. Надо просто окунуть кончик пера в воду, и оно снова станет работать. А я всегда окунаю перо в чашку с чаем», — сообщает девушка лет двадцати с небольшим. Она стоит немного подаль и от полицейского, и от Джо проглядывает рождественские открытки, которые Джо продает для местной благотворительной организации. Джо нисколько не удивляет, что девушка вмешивается в чужой разговор. Она давно заметила, что неравнодушные к канцелярским товарам люди всегда готовы прийти друг другу на помощь. «Отлично, так я и сделаю», — говорит обрадованный полицейский. «У меня всегда стоит наготовить чайник с заваркой». Как только он уходит... Появляются еще два покупателя – мать и дочь. Джо запомнила их еще с предыдущего раза. Тоже любители канцелярских товаров. Значит, уже пошел слух, что в небольшом переулке на севере Лондона небольшой магазинчик канцтоваров расширяет ассортимент. В груди Джо растет гордость. Ее усилия по обновлению бизнеса приносят ощутимые плоды. Жаль, что нельзя сообщить об этом дяде Уилбуру. Во время последнего телефонного разговора он с трудом понял, откуда она звонит. Но все равно в голове мелькает мысль. Именно здесь, в его магазине, Джо начала новую жизнь. Навещает ее сегодня и молодая мама с коляской. На этот раз она мастерски управляет этим транспортным средством, в котором лежит ее сокровище. Когда Джо заглядывает в коляску, ребенок не спит и смотрит на нее серьезно синенькими глазками. Джо очень хочется взять его на руки, глубоко вдохнуть в себя этот чудесный младенческий запах, от которого кружится голова, но попросить дать ей ребенка у нее не хватает смелости. Благодаря некоторым успехам в бизнесе Джо удается расширить ассортимент предлагаемых товаров. Теперь у нее в продаже есть традиционные тяжелые перьевые ручки прекрасной расцветки, терракотовые горшочки с мелками пастели, и кажется, что в этих горшочках они растут как цветы, мягкие кожаные пеналы на одну ручку, цветные пресс-папье ручной работы с хромированным верхом. Поставишь на только что написанный текст, прижмешь, покачаешь, и чернила уже не размажутся. Когда Джо в первый раз увидела эти пресс-папье, то сразу вспомнила про Клэр, обладательницу карамельно-ирисковых волос, и ее размазанные по бумаге слова «дорогая Джианна». Клэр она видела еще несколько раз, когда та проходила мимо магазина. Показать ей свои пресс попье у Джо еще не было возможности, поскольку заходить Клэр, похоже, не хочет или не может за недостатком времени. Но девушка всегда машет Джо рукой и улыбается, хотя Джо все еще кажется, что в глазах обладательницы роскошных волос читается некоторое смущение. Дело идет к закрытию, в магазине наконец воцаряется тишина. И вдруг на пороге появляется Эрик Викинг. Увидев его, Джо так волнуется, будто к ней только что ворвалась шумная толпа народу. «Ну, как прошел день?» — спрашивает Эрик, выдвигая табуретку с видом завсегдатая паба, которая устраивается на свое любимое местечко. «Хорошо», — отвечает Джо. С чувством некоторого удивления и явного удовольствия она сознает, что на этот раз говорит чистую правду. Джо так привыкла говорить маме по телефону, мол, у нее все хорошо, что кажется даже странным говорить это сейчас совершенно искренне. «А у тебя как дела?» — спрашивает Джо. Эрик на секунду задумывается. «Столкнулся с интересным случаем раздвоения зрения. Такое не каждый день увидишь, ведь это может означать, что у пациента опухоль головного мозга». «О, Господи! Интересно, теперь всякий раз, произнеся эти слова, Джо будет думать о преподобной Руфи?» «Но в итоге с пациентом, надеюсь, все хорошо?» «Да. В конце концов оказалось, что все нормально. Я дозвонился до дежурного офтальмолога в больнице, объяснил, что это был внезапный приступ к диплопии, и его сразу записали на прием. Он запускает пальцы в копну волос и выглядит при этом очень уставшим. Иногда система работает, и когда это случается, теплеет на душе. Так что в итоге с пациентом?» Он пришел снова с повязкой на глазу. «Опухоли мозга? Нет. Там выяснили, в чем дело?» «Нет еще. Записали на обследование». Эрик долго смотрит на собеседницу пытливым взглядом. «Да не волнуйся ты так, Джо. Когда он уходил в своей повязке, я видел, как девушки провожали его взглядами, и сразу подумал, что чего доброго этот Дуэйн будет щеголять в повязке, даже когда поправится. Лучше расскажи подробнее, как прошел твой день». Джо не успевает раскрыть рот, как Эрик наклоняется вперед. «Ух ты!» — восклицает он. «Новые ручки! Красивые! Можно попробовать?» Джо берет одну из них, ярко-красную. Зажим на ее колпачке сделан в форме кончика пера и протягивает Эрику. И вместо того, чтобы думать о прошедшем дне, Джо размышляет совсем о другом — История про Дуэйна заставила ее понять, с чем Эрику приходится сталкиваться на работе. Он имеет дело не только с очками и контактными линзами. Иногда он должен сообщать пациенту, что тому грозит слепота. Эрик разворачивает к Джо лист бумаги, на котором написано «У любительницы канцелярщины день прошел хорошо». Джо смеется и начинает рассказывать, что ее магазин начал привлекать внимание любителей канцелярской продукции. «Погоди минутку» перебивает ее через некоторое время Эрик. «Давай-ка я сбегаю и принесу кофе. Хорошо?» «Кажется, кафе еще открыто». «Нет, не беспокойся. Я сейчас сама сварю нам кофе». Джо смотрит на клочок неба за стеклом витрины. Оно теперь уже графитового цвета, и на его фоне уличные фонари кажутся светло-оранжевыми. Магазин давно пора уже закрывать, но ей не хочется. Она боится, что Эрик поймет, как поздно уже, и уйдет. «А может, лучше стаканчик вина?» осторожно предлагает она. «У меня осталась початая бутылочка». «Ах, как жаль, что я не пью в те дни недели, где в названии есть буква «Н»,», грустно отвечает Эрик. «Ой, ну ладно, не беспокойся, сейчас сварю кофе». Эрик издает звук, похожий на рычание моржа. «Каждый раз ты ведешься, любительница канцелярщины. От вина я не откажусь». Джоли гонько стукает Эрика по плечу и отправляется в недра магазина. И только тут до нее доходит, что зря она его стукнула. Это все равно, что бить кулаком в скалу. Вернувшись двумя бокалами вина, Джо видит, что Эрик листает оставленную ею на прилавке тетрадь с заметками про Уильяма Фойла. «Ты не против?» — спрашивает он, поднимая взгляд на Джо. Та мотает головой. «Мне очень нравится почерк этого человека», — говорит Эрик. «А здесь у него про кого?» Он возвращает тетрадку Джо и берет у нее из руки бокал. Про Уильяма Фойла, основателя книжного магазина «Фойлс». «И когда это было?» Джо листает тетрадку. «Так, родился он в 1885-м». «А Лоб, этот сапожник, он жил, кажется, примерно в то же время?» спрашивает Эрик. Джо очень приятно, что он помнит их разговор про Джона Лобба. «Когда Джон Лоб умер...» Уильяму Фойлу было лет десять, поэтому вряд ли они были знакомы. Возможно, Уильям иногда проходил мимо магазина «Лобба». Я не знаю, покупал ли он когда-нибудь себе обувь у «Лобба». В голове Джо мелькает мысль. Об этом, кстати, можно будет как-нибудь разузнать. Быть может, где-нибудь на складе даже сохранились колодки, в точности повторяющие форму ступней Уильяма Фойла. «Эй, перестань смотреть в одну точку. Расскажи лучше еще что-нибудь про этого книгомана Уилла» прерывает ее мысли Эрик и делает добрый глоток вина. Джо тоже делает маленький глоток и начинает рассказывать о том, как Уильям открывал свой магазин, о его таланте в деле рекламы, в том числе и про рекламные плакаты, на которых нарисовано, как они с братом Гилбертом на велосипеде-тандеме развозят клиентам книги. «А что он был за человек?» – спрашивает Эрик, поднимая голову от листка бумаги. Во время рассказа он что-то рисовал в блокноте для ручек-тестеров. Похоже, человек он был веселый, с отличным чувством юмора. Про него ходит масса всяких смешных историй, улыбается Джо. Однажды он ехал на распродажу в каком-то старом поместье, а в поезде было полно других любителей антиквариата, которым тоже хотелось добраться до книг из этой библиотеки. Когда поезд прибыл на нужную станцию, все эти люди расхватали такси, а Уильям остался без машины. Тогда он поймал проходящий мимо катафалк, стал уговаривать водителя подбросить его и настоял-таки на своем. На место распродажи он приехал раньше своих соперников и успел скупить все лучшие книги. Когда явились остальные и обнаружили, что произошло, они разъярились. Особенно их вывел из себя тот факт, что, завидев с бешеной скоростью догоняющий их катафалк, они останавливались и, снимая шляпы, пропускали его вперед. Эрик смеется. «Послушай, Джо, это же грандиозная тема!» — говорит он. «Как тебе удалось к ней подключиться?» «Это все Малкольм, мой покупатель. Он интересуется историей здешних мест и пишет книгу. Мы об этом узнали. Я и еще одна покупательница, ее зовут Руфь, и предложили свою помощь». А о чем эта книга?» «Он еще не до конца определился», — медленно проговаривает Джо. «Мне кажется, сейчас он все еще находится на стадии собирания материала». Ей не очень хочется говорить про замысел Малкольма, поскольку он сам стеснялся рассказывать об этом. «Вот, держи!» Эрик вырывает из блокнота лист и вручает ей рисунок, изображающий двух человек, крутящих педали, нагруженного книгами тандема. «Это для твоей коллекции!» «Спасибо!» — говорит Джо. Она поворачивается и пришпиливает рисунок к своей доске для заметок, которая сейчас представляет собой колоритную смесь листочков с надписями и рисунками. Заполнено уже более половины ее площади. Листочки располагаются на доске, словно лепестки вокруг сидящего по центру пестика, небольшого квадратного календаря дяди Уилбура. «Что обычно люди пишут этими ручками?» – спрашивает Эрик, окидывая эту коллекцию слов и даже целых фраз – Чаще всего собственное имя, фамилию, хотя потом многие зачеркивают ее так, чтобы не разобрать, заявляя, будто не хотят, чтобы их подпись валялась где попало, смеется Джо. «Будто я стану их подписями торговать». «И не говори», усмехается Эрик. Но вместо радости от того, что Эрик Викинг считает ее честной женщиной, Джо почему-то охватывает чувство тревоги. А вдруг он сочтет ее неинтересной, серой мышкой Джо? «А еще что?» «Что?» — переспрашивает Джо, на секунду потеряв нить разговора. «Что еще пишут люди?» — повторяет Эрик, мотнув головой в сторону доски. «О, все что угодно!» — торопливо отвечает она. «Например, панграммы, в которых содержатся все буквы алфавита». Эрик кивает и, склонившись, начинает новый рисунок ярко-красной ручкой. Джо внимательно следит за его рукой, не в силах отказать себе в этом удовольствии. Усилием воли она заставляет себя оторвать взгляд. «И еще», — продолжает она, вновь повернувшись к доске, «Я понятия не имею, что пишут мои покупатели на чужих языках. Я почти уверена, что у меня там есть записи на русском, гельском, арабском и французском. А еще кое-что на итальянском», — думает Джо, в который раз вспомнив про Клэр и ее итальянскую подругу по переписке. «А иногда», — торопливо продолжает она, — «Люди пишут первое, что придет в голову, а потом начинают со мной откровенничать. Вот одна женщина написала...» Она перебирает листочки, пытаясь найти то, о чем говорила. «Ага, вот, под почтовой открыткой. Запись кажется ей слишком интимной, чтобы выставлять на всеобщее обозрение. Она написала... «Я думаю, что должна его бросить, хотя сердце мое будет разбито». Эрик прекращает рисовать и быстро поднимает голову. «Жестко!» Вот мне интересно. На этом он умолкает. Зачем ей его бросать? спрашивает Джо. Он кивает. Тем более, что это ведь... Тихо говорит он. Разобьет ей сердце, заканчивает мысль Джо. Они смотрят друг на друга, время тянется невыносимо долго пока в голову Джо не приходит, что один из них сейчас не выдержит, протянет руку и физически прервет молчание, которое держит обоих в таком напряжении. И вдруг, как раз в тот момент, когда ей кажется, что она должна сейчас что-то сказать, что она сейчас ему непременно скажет, он опускает глаза и опять принимается рисовать. А Джо остается в растерянности, сама не зная, что бы такого она хотела сказать Эрику. Вновь повисает пауза. «Я не знала даже, что и сказать этой женщине», — продолжает Джо, «поэтому просто промолчала». «Прямо как сейчас». Вот только сейчас, отчаянно пытаясь не провалиться в очередную бездну молчания, она торопливо бросается снова говорить. «Многие люди не прочь поболтать, выговориться, но о ней у меня сложилось впечатление, что ей этого не нужно. Мне показалось, что ей просто надо было где-то записать это, выплеснуть из себя». Джо снова смотрит на написанную женщиной фразу, а сама теряется в догадках. Что же только что произошло между ней и этим викингом? Она смотрит на Эрика. Тот сидит, опустив голову, продолжает рисовать. Его рука развернута в ее сторону, большой и указательный пальцы сжимают ручку. Еще пишут стихи, как бы со стороны слышит она собственный голос. Все что угодно, только не молчать, только не чувствовать себя такой беззащитной. Помнишь, какая на днях была метель? Недолго, правда, но на землю валил настоящий снег. Джо поверить не может, что завела разговор о погоде. Эрик поднимает голову, откидывается назад и, словно забыв про рисунок, смотрит на нее. Да, миссис Патмор снегу очень обрадовалась. Джо вскидывает брови, она не может понять, дразнит он ее, что ли, На этот раз она надеется, что так оно и есть. Кажется, все вернулось на круги своя. Где-то там Джо, их разговор ушел куда-то в сторону. Она сама не понимает, куда именно. С мыслями о снеге на ум приходит образ тонкого льда под ногами. «Так какие стихи тебе пишут?» — спрашивает Эрик, не сводя глаз со своей собеседницы. Она ищет на доске листок с поэтическими строчками — И вдруг понимает, что сделала страшную ошибку, не в ту сторону свернула. Стихотворение — это совсем не про погоду, а ведь погода — такая безопасная тема. Да, несколько строчек про снег там есть, но стихотворение ей понравилось совсем не из-за этого. Джо словно слышит, как трещит у нее под ногами хрупкий лед. «Когда я учился в школе, то не до конца понимал поэзию», — признался Эрик. «Зато теперь читаю ее, и довольно часто. Будешь смеяться, но у меня на тумбочке рядом с кроватью лежит поэтическая антология». В ушах у Джо гулко бьется сердце. Она понимает, он ждет, что она прочитает ему стихотворение вслух. Женщина смотрит на текст и, в конце концов, не выдерживает паузы и начинает читать Эрику Викингу эти стихи, просто потому что не находит повода для отказа. Неясные шепоты... Медленный вздох, а за окном тихо падает снег. В магазине воцаряется полная тишина. И Джо не способна думать больше ни о чем другом. Лежать бы с этим мужчиной сейчас в постели, в каком-нибудь загородном домике, чтобы за окном шел снег, и во тьме ночи тихие звуки дыхания мешались с их же шепотом. Его крепкие руки обнимают ее обнаженное тело. Ладони его гладят ее нежную кожу. Пальцы ее переплетены с его пальцами. «Джо, можно тебя кое о чем спросить?» Говорит Эрик каким-то не своим голосом. Она сидит, не шевелясь, просто ждет. Сама не знает, чего именно. Но время для Джо словно останавливается. На память приходит строка из любимого стихотворения отца. Время пропало, где-то свернулось клубком. «Я... я хотел сказать...» «Еще одна пауза. Ты же не сердишься на меня из-за Клэр, правда?» — спрашивает, наконец, Эрик. «Нет, нет, нисколечко, что ты?» Слова рвут ее грудь, голос тоненький, почти песклявый. такое ощущение, что ее подловили, как последнюю дуру. «Господи, прошу тебя, сделай так, чтобы сейчас в магазин хоть кто-нибудь пришел», — молится Джо. Как бы она обрадовалась сейчас, если бы через порог, спотыкаясь, снова переступил окровавленный Малкольм. «Она очень милая девушка. Думаю, если бы ты познакомилась с ней поближе, она бы тебе очень понравилась». «Да, конечно. Она прекрасная девушка, я в этом не сомневаюсь». Кажется, у Джо внутри что-то заело, она повторяет одно и то же, не в силах бороться с душевной тоской и отчаянием. «Да-да, не сомневаюсь, она мне понравится. Прекрасная девушка». Вдруг кто-то стучит в стекло витрины, и Джо в смятении круто поворачивается на звук. Она готова на все, лишь бы только этот разговор поскорее прекратился. «Это Ланда!» — восклицает Джо, кажется слишком громко. Ланда приветствует ее взмахом руки и зовет к себе Эрика. «Извини, Джо, засиделся, совсем позабыл про время. Мы с Ландо договорились сходить в паб» говорит он и вручает ей чернильный рисунок лисицы, прыгающей через собаку. «Хочешь, пойдем с нами?» «Нет, нет, спасибо за приглашение. Мне тут еще надо кое-что поделать». Джо не удерживается и для пущей убедительности добавляет еще одно «нет». «Ну хорошо», — говорит Эрик и медленно встает с табурета. «Спасибо тебе за вино». Он подвигает табурет на место к прилавку. «Джо!» Ее спасает писк мобильника. Она хватается за него, как за спасительный круг. Это Руфь. Она еще раз спрашивает, как Джо, идея сходить вдвоем поплавать, и женщина вспоминает, что вчера забыла ответить на сообщение Викария насчет хемпстедских плавательных прудов. «Надо ответить», — бормочет Джо Эрику, а сама думает, уловил ли он чувство облегчения в ее голосе. «Прости». Натреснутый треснутый дверной колокольчик издает дребезжащий прощальный звон, и Джо набирает ответ «да», я обеими руками за то, чтобы поплавать в этих прудах. Если ей повезет, она в них утонет.